Он не погиб от поразившего его удара, и его жизнь даже на миг не была в опасности. Допустите противоположную преобладавшую для этого времени гипотезу и попытайтесь восстановить событие, как оно описано свидетелями преследствия. Можете ли вы представить себе состояние и поступки такими, как рассказывали о них слуги царицы Марии на следствие? Представите ли вы себе ее, отдавшуюся только чувству гнева и ненависти, только стремлению ударить, в свою очередь, или донести на предполагаемых виновников покушения. Неужели врожденное чувство не побудило ее помочь ребенку, своему детищу? Ведь он пока жив еще и требует ее забот. Я взываю ко всем матерям. Но вот еще... В то время как несчастное, покинутое всеми существо, долго бьется на руках служанки в предсмертных схватках и судорогах рядом с матерью, каких не бывает, каких никогда не бывало ни в Москве, ни вообще на свете, можете ли вы представить себе всех тех, кого несчастный случай или покушение на жизнь собрало к месту действия? Слуг, родственников, горожан, крестьян, безучастны, не обращающими внимания, на продолжительные предсмертные муки царевича и занятыми лишь местью. Это невозможно. Ни в какое время, ни в какой стране это не могло так происходить. Впрочем, вот еще другие указания, поддерживающие тоже доказательства. Следователи, виновниками смерти Бетеговского и других людей, убитых с ними, считали нагих и взбунтованных ими граждан Углича, вследствие чего семья царицы и весь город Углич подверглись ужасному и беспощадному возмездию. Царицу принудили принять монашество в глухом Никольском монастыре около Череповца на Виксе. Отправленные в Москву Нагии покинули темницы и застенки, где их пытали лишь для того, чтобы быть сосланными в разные отдаленные места. Двести обывателей города Углича погибли в пытках, другим отрезали языки, и, наконец, большинство, почти все население, было приговорено к ссылке. Пока в далеком Пельше собирались осужденные, самый колокол церкви Спаса, включенный в огульную опалу, был отправлен в Тобольск. «За что такая суровость?» В чем виноват этот колокол, ударивший в набат по воле неизвестной руки? Торжественный ли звон или тревожный? Обязанность колокола. И он исполнил ее. Ведь ребенок, царевич, был смертельно ранен. Кругом раздавались крики и зловещий ропот. А сами убийцы Бетеговского и соучастников его... Неужели не нашлось, по меньшей мере, обстоятельств, смягчающих виновность? таких, что судьи, каковы бы они ни были в такой стране, как тогдашняя Русь, должны были бы принять их во внимание. Сбежавшись на звуки набата, эти люди увидели зарезанного, плавающего в своей крови, ребенка. И какого ребенка? Родного брата своего царя. Они услыхали мать, вдову наиболее чтимого в народе из государей. Она призывала к мщению. И в самом деле разве нельзя их было извинить? Ведь, нанося удары, они желали со своей стороны проявить верность и преданность подданных. Неужели в стране самодержавия, в стране твердо установившейся искренней преданности единодержавию и непомерного подобострастия к своему государю и его окружающим такой поступок мог быть так жестоко наказан? Не напрашивается ли... Убеждение, что это было порождено другими причинами, которые надо отгадать. Еще указание. В 1606 году, полагая, что царевич скончался и был погребен в Угличе, в церкви преображения Господня раскопали его могилу. Два свидетеля, русский Тимофеев, автор упомянутой летописи, и голландец Исаак Масса, мемуару которого оказывается одним из наиболее ценных памятников для истории той эпохи, говорят, что ребенок в одной руке держал вышитый платок, а в другой — горсть орешков. Явное дело, присутствие таких предметов в гробу может быть объяснено только заботами хоронивших, предать тело вечному покою в том самом виде, в каком его застигла смерть. Но тогда этот ребенок — обе руки которого были заняты, не играл в тычку. Он не поразил себя ножом и, вероятно, даже не был убит таким образом. Ведь, конечно, к другим памятникам присоединили бы тогда и орудия его смерти. Присутствие в руке ребенка самих орешков исключает, кажется, и возможность покушения на жизнь и несчастный случай в такое время и при предполагаемых обстоятельствах. Царевич возвращался от обедни, где на каком чудесном дереве он мог сорвать в мае месяце эти предательские орешки. Если предположить несчастный случай, я становлюсь в тупик перед той невероятностью, будто бы в руках ребенка, страдающего подучей, оставили нож. Острое орудие, достаточное для причинения смертельной раны, если предположить покушение на его жизнь невероятно время дня, избранное убийцами. Какой же из всего этого вывод и заключение? Я считаю допустимым лишь один исход. Труп, открытый в июне 1606 года, не был телом Дмитрия. Официальные сообщения о событии натыкаются таким образом на целый ряд невероятностей и невозможностей, и лишь это кажется возможным при логически доказанной несогласимости легенды, С истории.